Накат решил дальше в этот вопрос не углубляться и спросил, «Значит, вы приказали этой собаке привести Накату?» «Точно!» — бросил Джонни Уокер. «То есть у вас к Накате какое-то дело?» «Да? Э -э -э, скорее, это у тебя ко мне дело», — сказал Джонни Уокер и снова глотнул виски. «Насколько я понимаю, ты уже несколько дней торчишь на пустыре. Ждешь меня?» «Вот-вот!»